Глава тридцать седьмая Король сидел за своим любимым столом в зеленом кабинете. И в этот раз он был при полном параде и даже с короной. Словно не с сыном пообщаться собрался, а принимать посла инопланетной державы. В Анарионе колыхнулась злость, которую он гигантским усилием воли подавил, поклонившись отцу, строго, как предписывал дворцовый этикет. «Слышал...» «Ты вернулся еще ночью, бросив основной отряд в сиянии. В этом княжестве, Ваше Величество, задача выполнена, банда уничтожена. Ваши воины остались исключительно с целью помочь наладить охрану границы на первое время. В сиянии сменился князь, и я спешил вам представить его. К тому же на днях прилетают и на переговоры. Помните? Те с Эракаром в дар». «Верно». И лицо короля озарилось счастливое, Анрион сказал бы даже идиотское улыбка. «Ты же возьмешь все эти муторные переговоры на себя. Естественно, отец». На душе у принца стало немного легче. Было бы хуже, если бы король надумал участвовать в этом сам. Или, не дай боги, поручил Иванеску. «Когда вы назначите аудиенцию юному князю?» «Ой, да подождет до завтра» отмахнулся его величество. — У нас тут есть более насущные дела. Ты уже слышал, что я отправил Джоралфа в отставку. Теперь его обязанности выполняет твой приятель Мараик. Принц сжал кулаки, но постарался произнести максимально спокойным голосом. — У меня нет приятеля, отец. Я лишь представил вам перспективного эльфа, как намереваюсь представить и нового князя Сияния. — Да я понял. С этим потом, — перебил король. Короче, следствие по делу убийства князя Серебряного ручья выявило вину марвена Его величество сделал паузу, как будто ожидая какой-то реакции от принца. Тот молчал с непроницаемым лицом, хотя про себя и ухмыльнулся. Было бы странно, если бы дознание пошло другим путем. Приличной-то заинтересованности короля. Ну, так вот, марвен отказался добровольно проследовать с уполномоченными эльфами. И у него около пятисот воинов. Пока ситуация практически никому неизвестно. Но ты же понимаешь, насколько это ядовитый прецедент. Анрион занервничал и, кажется, не успел скрыть свои чувства. «Вы хотите отправить туда армию? Это же внутренняя война». Такое дестабилизирует всю планету. Тем более ясеневый лес весь покрыт сеткой силовых линий. Потери будут колоссальны с обеих сторон. Тысячи эльфийских жизней стоит справедливости для одного Иванеску. — Ты сам хотел, чтобы Морвена настигла возмездие. — Разве нет? — свирепо гаркнул король, подаваясь вперед и буравя принца взглядом. — Не такой ценой! — категорично, с трудом сдерживая гнев, парировал Анрион. Его глаза выдерживали натиск, отцовская ярость давно не пугала принца. Он вообще сомневался, что еще в состоянии чувствовать страх. После того визита к ясновидящей он так с ним сроднился, что просто давно перестал замечать. Ну ладно, его величество резко успокоился, как будто ничего и не было, и вальяжно откинулся на спинку кресла. «Что ты предлагаешь?» «Надо отправить небольшую диверсионную группу и выкрасть марвена А здесь, когда Бериан предстанет перед советом и судом, уже будет безразлично, как именно он сюда попал. А ты ее возглавишь!» «При всем уважении, отец, но это привилегия Марайка. Разве мы имеем право лишать его этого? После стольких лет ожидания...» Голос принца был искренний и немного подобострастный. Анрион даже всерьез опасался, что немного переиграл, но, похоже, нет, слова достигли цели. — Марайк, мне нужен здесь! — несколько обиженным голосом с почти детскими интонациями произнес король. Принц шумно выдохнул через нос. Ситуация выглядела еще хуже, чем он думал. — Марайк, значит, нужен, а жизнью наследного принца можно и рискнуть! — — К тому же впереди бал, — продолжил он еще более мягко, памятуя, насколько отец зациклен на идее его женитьбы и нового наследника. — Действительно, — растерянно проговорил король, как будто вспомнил об этом только что. — Вернемся тогда к вопросу о Морвене попозже. Пусть отсиживает пока в своем лесу. И, кстати, слышал, в сиянии сменился князь. И где же он? «Почему ты мне до сих пор его не представил?» А устало выдохнул. «Разрешите пригласить его сейчас, мой король». РОС-128Б, как и было заявлено в справочнике, оказалась вся покрыта заснеженными горными массивами. Собираясь на прогулку, команда Виктории облачилась в экспедиционные костюмы. Снабженные терморегуляцией, они были значительно удобнее в таких условиях, чем вся зимняя одежда вместе взятая. Яхта села на небольшое плато в горах, и когда входной шлюз открылся, на ребят буквально дохнуло морозной свежестью. Солнце играло на снежном просторе веселыми бликами. «Эх, как дома!» — счастливо воскликнул Ник, тут же свалившись на нас звездочкой и попробовав изобразить снежного ангела. — А мы не провалимся? — опасливо уточнялся Лена. — Нет, — с улыбкой покачал головой капитан. Виктория сделала снимки и анализ. Слой снега на этом плато не превышает полутора метров. К тому же верхняя корка очень прочная. он даже опоры яхты ее практически не промяли. Да уж, — констатировал Ник, переворачиваясь на живот. «Свежего снежка тут всего-то...» — и он сгреб в охапку тонкий мягкий слой. «На пару снежков!» — и прежде чем кто-то успел что-то сказать, первый снаряд прилетел Рэйвен в плечо. «Ах так!» — возмутилась обычно такая спокойная девушка, и кинулась лепить ответный снежок. С ее тягой к перфекционизму, когда снаряд был наконец готов, в бойне уже были задействованы все. Селена, хитро спрятавшись за трапом, отрабатывала дальность. Нелегко оставаться в безопасном месте и при этом докидывать до компании. Ред сперва сосредоточился на затеявшем потасовку братья, но потом, обнаружив спрятавшуюся и так соблазнительно раскрасневшуюся цель, принялся гонять Селену вокруг корабля. Рейвен в основном целилась в Ника. Но тот больно ловко уворачивался, успевая при этом оторваться на всех, кто попадал в его зону обстрела. После получаса такого безумия вся компания сидела кружочком на снегу, тяжело дыша и счастливо улыбаясь. «Как в детство вернулась», — мечтательно произнесла первый рейвен снимая перчатки и прикладывая руки к разрумянившимся щекам. «Мы тогда еще часто жили на земле». «Фея, не вопрос, на зимние каникулы летим к Джерри. У нас в Канаде этого добра!» — и Ник обвел руками плато. «Хоть засыпся! Каждое утро снежки, в обед крепости, вечером на собачьих упряжках покатаемся». «Звучит, правда, здорово. Прилетайте!» — поддержала Селена. «Рейв меня обещала научить на коньках. Ты же не против?» — обратилась она к Реду, смутившись, что опять, кажется, распорядилась за него. «Чего — Чего? — рассмеялся капитан. — Гостей! Ты можешь приглашать, кого считаешь нужно бы не смотреть на меня потом глазами нашкодившегося котенка. Селена попыталась толкнуть капитана, но он ожидал подобную выходку, поэтому, успев уклониться, поймал ее руку истинув перчатки и погладив пальцы вокруг помолвочного кольца, уже серьезно добавил — это и твой дом, Селл. И в отношении Ника и рейф я давно сказал, мы им будем рады в любое время, даже когда нас самих не будет дома. После этого Рэд с явным сожалению все-таки выпустил кисть девушки, предварительно заботливо натянув обратно перчатку. Десять градусов, конечно, весьма умеренный мороз, но кожа начинает щипать быстро. «Ты говорил что-то про сноускейты», — напомнил Ник. «Да, сейчас достану», — кивнул капитан, поднимаясь и удаляясь в сторону грузового отсека. рейвен учиться на скейте не захотела. Ей куда больше понравилось вытаптывать на кипенном полотне какие-то замысловатые только ей ведомые узоры. Ник, само собой, предпочел остаться с женой, оговорив, что когда Рэду с Селеной тогда он и покатается. Капитан в общих чертах обрисовал девушке действия, поставил ее на доску, отрегулировал положение тела. Ну а дальше только практика, завершил Ред свой мини-тренинг. Попробуем. Селена с энтузиазмом закивала. Площадка имела минимальный наклон, это было как раз то, что нужно. У девушки получалось довольно неплохо, и в первые секунды она даже повизжала от переизбытка чувств в свое удовольствие. Рэд усмехнулся в мыслях. «Ничего, это только начало. Он еще Селену на сноуборд поставит. Вот уж где скорости и впечатлений через край». Капитан легко запрыгнул на доску и, догнав невесту, заскользил на некотором расстоянии рядом, чтобы не ограничивать ей место для маневра. Селена посмотрела на парня полными восторга глазами. Но в этот момент что-то пошло не так. Сноуборд изменил направление, однако девушка удержалась на нем, не упав, и с наслаждением продолжила спуск. Мозг капитана оценил ситуацию куда быстрее. Впереди, на некотором расстоянии, был обрыв. Вселенная его еще не видела, зато Ред, заранее выбирая площадку, помнил, как выглядит правая сторона склона. «Да, они в комбезах для выживания», Все же совершенно не хочется проверять, есть ли действительно в них та штука с антигравом. Обо всем этом капитан подумал, наращивая скорость. Стремясь перехватить девушку до обрыва, он прилично разогнался, постарался зайти ей на перерез и свалить, чтобы по инерции они покатились вдоль обрыва, а не с него. Получилось почти. Ред со скоростью болида врезался в селену, обхватил ее руками, но... Оба кубарем понеслись вниз. На счастье, снежный козырек был довольно невысоким, а дальше склон уходил вниз уже полого. Когда вращение, наконец, прекратилось, капитан обнаружил себя лежащим на девушке и тут же, слегка приподнимаясь, чтобы не раздавить, тревожно заглянул ей в лицо. Оно по-прежнему было наполнено детским счастьем. Похоже, Селена толком не успела осознать, что могло произойти, но отлично. Ее искрящиеся глаза и пухленький рот подействовали на капитана как магнит. Он наклонился и, не выжидая даже ставшей привычной паузы в несколько секунд, обхватил ее губы своими, чуть раздвигая их языком. «Полный крышеснос!» «С ней всегда так. Пропадают пространство, время, даже собственное тело перестаёшь ощущать». Только вот эти абсолютно улетные ощущения на губах. А горячая волна, поднимающаяся внутри, сметающая последние рациональные мысли. «Нет, ну вы посмотрите!» — раздался поблизости запыхавшийся голос Ника. «Я тут с перепугу стометровку дал за десять секунд, а они лежат целуются». «Ой, чья б корова мычала?» — ухмыльнулся Ред с явным нежеланием, отрываясь от селены, поднимаясь со снега и подавая девушке руку. «А кто там в медблоке среди белого дня запирался?» «В лазарете есть камеры?» — обескураженно ответил вопросом на вопрос парень, вдруг начиная заливаться краской. «Естественно!» — победно заявил Ред. «Это же лазарет!» и, подождав, пока брат станет совсем пунцовым, снисходительно добавил. «Не волнуйся, я их сразу выключил «Ребят, все в порядке, да?» — крикнула добравшаяся до края уступа Рэйвен, в непонимании переводя глаза с мужа на смеющихся джарода и Селену. Ник, наконец, тоже расхохотался и, подняв глаза, ответил за всех. «Все относительно, фея! В жизни всегда все относительно!» — Эх, сейчас бы горячего чайку, — томно проговорила Селена. — Ну, так, может, уже будем вылетать? — уточнил всех Ред. По сути, наш отпуск еще только-только начинается. — Как вылетать? — неожиданно бойко встрепенулась Рэйвен. — Мне Ник еще обещал помочь слепить снеговика. Младший Легра тоскливо просительно посмотрел на брата и его невесту. — Конечно, все поможем, — сразу забыв о чае, ответила Селена. — Мы же... «Команда!» Пока Никс Рейвен сооружали туловище и голову, Редселена им мучительно накатывали нижний ком. «Оказалось, что это вам не снежки. Попробуй насобирай столько, когда все плато засыпано-то всего сантиметра на три». Но в итоге тело было сооружено, в качестве рук примастили по два снежка с каждой стороны, а Никс бегал на яхту и вернулся с двумя ведерками от продуктов морковкой для носа и парой крупных ягод голубики для глаз. «А зачем второе ведро?» — не поняла Рэйвен. «Ну, обычно дома мы ставили ему в руку какую-нибудь палку, типа посоха», — пояснил Ник. «А здесь это лучшее из того, что я нашел. Может, он за снегом идет». «И мы вообще-то пластиком планету замусориваем», — с сомнением вставила Рэйвен. — Не волнуйся, это продуктовый, саморазлагаемый, — успокоил ее капитан. — Ну что, программа минимум выполнена, можем лететь дальше? Все дружно закивали и двинулись к яхте. В последний момент Ник как будто о чем-то вспомнил и, попросив Фреда дождаться его на трапе, бросился назад. Уже пару часами позже, когда яхта начала взлет и все пристегнулись в кабине, Снеговая картина рейвен стала видна полностью. Селена от восхищения приоткрыла рот, а Рэд присвистнул и сделал несколько кругов на небольшой высоте, чтобы разглядеть шедевр получше. На снегу была вычерчена гигантская еловая ветка, украшенная шарами, шишками и гирляндой из свечей. «Ну-ка, нука внезапно вскрикнула Селена. «Сделай-ка снимки нашего снеговичка». Рэд произвел какие-то манипуляции. И? И выведи крупный его на экран. С творением все было в порядке, только один из снежных шаров, символизирующих руку, превратился в совершенно явный кулак, откуда второй морковкой торчал средний палец. Вся компания грохнула хохотом, обернувшись на Ника, который с улыбкой «Я не я, и морковка не моя!» разглядывал заклепки на потолке. — Ну и для кого здесь это послание? — сквозь смех поинтересовался капитан. — Да так, для профилактики. Если те пираты все-таки станут нас разыскивать.